Глава 39. Бреннер Дракон сидел на дальней от Данжона башни. Массивное сооружение, сложенное из огромных каменных блоков, казалось хрупкой игрушкой под крылатым чудовищем. Антрацитовые когти крошили кладку, как сухой песок, когда дракон переминался с лапы на лапу. Ветер гудел в кожистых складках, когда древнее порождение тьмы разминало громадные, похожие на черные паруса, крылья. Роговые пластины, покрывающие груду мускулов, шуршали, будто галька, тревожимая морской волной. Существо, сколь жуткое, столь и прекрасное, повернуло голову в сторону донжона и втянуло воздух расширившимися ноздрями. В нем, напитанном сыростью западных болот и пряными травами холмов, Снова засквозил этот запах, от которого желудок охватывали спазмы. Запах беззащитного мяса, приправленного душой. О, как же тяжело было противиться манящему аромату. Даркон знала, принесённое в клетки мясо не для еды, по крайней мере не сразу. Но минуло уже немало времени, как эти ни на что более негодные мелкие комки плоти скрылись из виду вслед за комками покрупнее. А перелёт отнял так много сил и отнимет еще больше на обратном пути. Прочь из этих скудных холмов, туда, где еды всегда вдоволь. Желтые глаза чудовища прищурились в сладостном предвкушении. Прожаренными? Нет, пусть будут свежие и сочные. Он разжует их, наслаждаясь растекающейся по языку теплой кровью. Да, тщательно разжует. Выпленят жалкие доспехи и смешное оружие. Повторит, а затем, когда их плоть превратится в единую мягкую массу, он позволит ей соскользнуть внутрь, О. Дракон ударил крыльями и, оставив свой наблюдательный пункт, сотряс землю крепостного двора, поднятая пыль облаком окутала брюхо чудовища и обратилась в вихрями, когда монстр двинулся вперёд, спугающий для своих размеров скоростью. Огромная голова с приоткрытой тяжелой челюстью склонилась, готовая черпать живое трепещущее мясо, которое вот-вот покажется, но... «Один? Только один?» И какой тощий. Дракон оскалился, раздосадованный столь скромным блюдом. Но это лучше, чем ничего. Голова распахнутой пастью склонилась набок. Еще несколько шагов и... Что это? Чудовище остановилось, едва сохранив равновесие, и тряхнуло головой. Серая пелена заслала взор. Ноги ослабли и задрожали. Что это? Никогда не испытывал он подобного. Слабость охватила могучее тело. Страх... Леденящий ужас просочился в неведающее того, прежде сознание, сама душа содрогнулась. «Покорись», – зазвучало в голове. «Покорись, покорись мне или стань ничем». «Покориться?» – дракон наступил на шаг. «Еде?» – страх сменился яростью. «Покориться еде?» Огненный секрет защекотал гортань, бурляя в мешках по сторонам. Упругая струя ударила из пасти и вспыхнула голубым пламенем, едва покинув ее. Поток огня устремился к наглому куску мяса, что посмел возомнить себя чем-то большим. Но вместо того, чтобы поглотить эту тощую фигуру, спепелить ее, обратить в залу, пламя разбилось о невесть откуда взявшуюся преграду. Множество полуислевших доспехов и костей, что покоились в цистерне, Покинули свой пристанище за секунду до атаки и сплелись воедино, заслонив собою цели. Драконье пламя раскалило их до красна, спаяло. Оно прессало и шипело в полостях, но не смогло пройти дальше. Оступившая на миг наваждение снова захватило разум дракона. «Покорись! Тебе не совладать с тьмой! Покорись! Покорись! Покорись мне!» Слабость в теле стала ощутимее. Лепкий страх нашептывал дурные мысли в торе навязчивому чужеродному голосу. Дракон снова тряхнул головой и бросился на пышущий жаром щит. Чудовищный силой удар разметал связанные магией доспехи и кости. Но они тотчас соединились, лишь на мгновение раскрыв ненавистное существо по ту сторону преграды. Дракон взоревел и, поднявшись на задние лапы, обрушил на щит всю свою титаническую массу, рассчитывая раздавить мерзкую подлую тварь, но сумел лишь немного склонить преграду. Взбешенный и одновременно обескураженный крылатый исполин попытался обогнуть щит, перевалиться через него, просунуть пасть снизу, но преграда, будто живая, меняла форму, не оставляя прорех в обороне, а слабости и становились все более явными. Дракон сделал шаг назад, вдохнул полной грудью и обрушил на неуступчивого врага поток пламени. Синий с фиолетовыми языками агони. Охватил щит и все, что его окружало. Сплетенные кости обращались пыль, выгорая. Ветхие доспехи текли, расплавленные чудовищным жаром. Сама земля полыхала, будто в холме под крепостью проснулся вулкан. Укрытый щитом противник начал отступать. Слабости и смятение чуть ослабили хватку. Навязчивый голос в голове умолк. Дракон шел вперед, не прекращая поливать огнем щит, уже орошающий землю раскаленным металлом. Последним, что заботило крылатого монстра, Было то, насколько хватит секрета. Он не собирался давать шансы на реванш. О нет, сжечь, сжечь дотла без остатка, без следа, чтобы только дымящаяся черная земля была напоминанием о той жалкой твари, что посмела бросить вызов самому Бреннеру. Нет, и земле не стать пристанищем гнусной мелочи. Он раздерет, разроет, разметает ее по ветру. Дракон шагал за ступающим щитом, который уже стал в половину меньше прежнего. Зиял дырами и кипел. Даже когда щит уперся в стену, пламя Бреннера не оставило его. Оно жгло и жгло и жгло, пока не иссякло. Лужа кипящего металла растеклась под стеной донжона. Бреннер стоял над ней, вглядываясь в причудливые радужные узоры, словно желал удостовериться, что по ту сторону не осталось ничего живого. Наконец дракон удовлетворенно осклабился и уже собирался вернуться к своему наблюдательному пункту, как вдруг свет померк перед глазами, а ноги подкосились. Бреннер попытался сделать шаг, и тут же упала. Громадная скалиная челюсть спахала двор последнего взгляда. Крылья паруса забили по воздуху в отчаянной, безуспешной попытке поднять тело ввысь. Из распахнутой пасти вырвался лишь хрип и брызги слюны. «Покорись мне!» Прозвучало так четко и громко, словно кто-то сказал это в самое ухо. «Покорись! Тебе не победить!» Жёлтые глаза дракона метались из стороны в сторону, стараясь разглядеть ненавистного врага, но видели лишь тьму. Повсюду только тьму. Страх и отчаяние заползли в разум скользкими червями. Еще одна попытка подняться, и ещё одно падение, словно кто-то обвил ноги путами. Крылья не слушаются, бьют по воздуху, как по смоле, увязли в нем. Он, великий Бреннер, ужас и погибель ветряных равнин, увяз, как муха в янтаре. «Покорись! Покорись! Оставь пустые надежды! Ты повержен! Ты в моей власти! Покорись!» Звучало в голове без остановки. Никому, ни единому смертному еще не покорялся Бреннер. Служил, да, находя в том свою выгоду, но покориться. Разум дракона отвергал само это понятие. Несмотря на цепенящий страх и безысходность, что терзали его. Брэннер изо всех сил противился мысли о покорности. Она приводила его в бешенство. «Покорись, впусти меня, или погибнешь», – настойчиво продолжал голос. «Неужто смерть тебе милее неволи? Вот как? Ты не желаешь ничего отдавать даром. Понимаю. Тогда позволь предложить обмен часть твоей души на часть моей. Я не заберу тебя целиком. и даже больше, обогащу собой. Мы, ты и я станем связаны. Есть ли более надежная гарантия того, что ты не познаешь от меня зла? Чего ты желаешь? Души? Плоть? Я дам тебе все. Ты видел, на что я способен. Верь мне, и мы станем несокрушимы. Со мной ты обретешь могущество, о котором и не мечтал, не считая это порабощением считаю это союзом, ведь так оно и есть. Твоя мощь сродни природной стихии, но тебе не достает разума. Только представь, на что мы будем способны вместе. Сейчас ты сеешь ужасы в ветреных равнинах. Со мною весь Ож будет трепетать пред тобой. Твоим именем не станут пугать непослушных детей. Его будут бояться произносить даже короли. О, великий Бреннер! «Да, я знаю твое имя. Знаю, откуда ты и чего жаждешь. Ведь мы почти едины». Ослабленный разум дракона дрогнул, и тьма захлестнула его. Ларс, тронул Олег в плечо голландца, стоящего на коленях перед головой Брендера. «Ларс, ты меня слышишь?» Глаза обоих, человека и дракона, были закрыты. Казалось, они спят так крепко, что сон этот граничит со смертью. «Не тревожь», — отстранил руку Олега мордыкой. «Дай ему время». «Он вообще живой?» — кивнул в сторону Ларса Дик. «Что происходит?» «Наш беспримерно храбрый друг пытается обуздать душу дракона», — с неподдельным восхищением констатировал Томас. «Признаться, я мало рассчитывал на успех, но его тьма невероятно сильна». «Даже если установить контроль не удастся, это крылатое чудовище больше не станет у нас на пути». «То есть умрет? уточнил Миллер. «Вероятно. Как-никак мы имеем дело с древним и чертовски сильным существом. А таких усмирять задача не из легких. Сейчас они оба пребывают в состоянии, схожем с комой. Их сущности, я называю такое эфирными телами, находятся в ином измерении, где ведут борьбу». Если Лара выйдет из этой схватки победителем, сущности вернутся, возможно, изменёнными, но вернутся. А если Ларсу не удастся победить, нахмурился Дик. Тогда физические тела обоих обречены на смерть. Это что ещё за херня? Я думал, только дракон умрёт. Так и было бы, ограничишься Ларс простым контролем. Но, по-видимому, та попытка не принесла успеха, и наш не в меру самоуверенный друг пошёл дальше. «Надо его вернуть», – обратил Миллер взгляд в сторону принцессы. «Пусть дракон сдохнет, черт с ним! Надо вернуть Ларса!» «Боюсь, это уже не нам решать», – с анти плечами. «Он сделал свой выбор». «Не вздумай», – предостерегающе указала принцесса на Миллера, вознамерившегося привести Ларса в чувство. «Мы не знаем, что прямо сейчас происходит. Любое вмешательство может его погубить. Ты ведь этого не хочешь?» Тогда устраивайся поудобнее и жди. Просто жди. А долго? спросил Олег, тоже осторожно отошедший в сторону. Не дольше трех недель, прикинул Томас. Что? Дик чуть меч не выронил. Ну, по прошествии этого срока, жизненные силы окончательно покинут тело Ларуса, и все будет кончено. Либо же его сущность потерпит поражение, и все будет кончено еще раньше. Либо же он победит, и все будет прекрасно. — всплеснул Томас руками, сияя улыбкой. «Поймите, такие дела не делаются в одночасье, да и время там течет совершенно иначе». «Кстати...» — взглянул мордыкой на предзакатное небо. «Скоро стемнеет и похолодает. Надо бы развести костёр». «Здесь не лучшая идея», — покачала головой принцесса. «Увы, но кто-то должен остаться и следить за обстановкой. Мы не знаем, когда Лара свернется и в каком состоянии». А ночи сейчас холодные. Кроме того, я не думаю, что нам теперь грозит опасность. Здешние холмы обширной пустыны, а драконы не настолько распространены, чтобы посылать за нами второго. Поэтому давайте немного расслабимся, разведем костерок, сядем вокруг него и будем болеть за нашего чемпиона. С усмешкой кивнул мордой на Ларса. Щипа гнивших балок и трюхлявые деревянные щиты, собранные за стеной, быстро принялись созданным Томасом огнем. и запылали, озаряя теплым желтым светом погрузившийся в сумерки двор и сидящие кругом фигуры. «Жрать хочу», — отложил Дик в сторону меч, обработав его оселком в очередной раз. «Не помню, когда жевал». «Да», — согласился мордыкой. «Души душами, а перекусить не помешало бы». Принцесса хранила молчание, но по лицу было видно, что идея ей по нраву. «Вы к чему клоните?» Поднял бровь Олег. «Это то, о чем я подумал?» Учитывая количество доступных пунктов в меню, картина задумался Томас, уперев подбородок в кулак. «Полагаю, не ошибусь, если отвечу да». «Бросьте», — поморщился Олег. «А что такого?» Пожал плечами Миллер. «Лучше сейчас набить животы, чем ждать, пока мясо стухнет. У нас впереди, быть может, три недели отдыха в этой дыре». «Он прав», — кивнул мордокой. «Я и сам не в восторге от подобного. Но приходится признать, телу нужна энергия, и лучше извлекать ее из пищи, нежели собственной души. А пища? Ну, она и есть пища, не осудит. И если тебя смущает каннибализм, можешь не волноваться. Те ребята не нашего вида». «Да, но они разумные антропоморфные существа», возразил Олег. «Ты таких уже ел!» усмехнулся Миллер. «Я тогда был не в себе». а вы сейчас делаете осознанный выбор. Может, остальным такое не в новинку, но ты, Дик, будешь жалеть об этом, вот увидишь». «Ой, только не надо читать мне мораль. Люди постоянно жрут друг друга в критических ситуациях. Застрели в горах – жрут. Война, голод – жрут. Еще какая херня – жрут и не морщится. И плевать, разумные там, неразумные. Мясо есть мясо. Верно, Томас?» «Прионные заболевания нам здесь не грозят». Поджал губу мордокой. Так что мне нечего возразить. Тогда пойду, стал Дик. Прогуляюсь до мясной лавки. На твою долю брать! подмигнул он Олегу. Обойдусь. Вернулся Миллер, неся на плече безглавленный труп сергера. Бросив тело возле костра, Дик вынул нож и, примерившись, откромсал от правого бедра здоровенный шмат, после чего подел край кожи ухватился и, придерживая мясо ножом, сорвал ее. Красная со светлыми прожилками плоть выглядела точь в точь, как свинина и говядина, и пахла она также. же. Олег сглотнул. «Можно твой щит?» Протянул Миллю руку за повезой. «Да ладно! Нужно на чем то нарезать. Давай сюда!» Получив свою разделочную доску, Дик вырезал из середины шмата четыре куска, не толще сантиметра каждый, после чего протянул по одному принцессе, Ларесу и Олегу. «Тебе так важно, чтобы я это съел?» поинтересовался тот. «Мы ж команда. Не хочу, чтобы ты стал ее слабым звеном. Обжарь как следует и не думай, откуда оно». Напитанный густым мясным ароматом дым поставил точку в споре между желудком и моральными принципами, не оставив последним ни шанса. Куски берсеркер отправлялись с кончиков ножей и кинжалов прямиком в жадные рты. Вначале куски были сильно прожаренными, затем средней прожарки. потом с кровью и под конец, лишь слегка разогретыми. «Чего-то не хватает», — утер губы Томас, дожевывая седьмой кусок. «Соли. Да, здесь определенно не помешало бы соли». Шутка нашла отклик у довольной публики. Двор последнего взгляда огласился дружным смехом и сытым рыганием Миллера. За трапезой никто и не заметил, как стоявший всё прошедшее время на коленях Ларас поднялся на ноги и повернулся лицом к костру, склонив голову. Глаза его были открыты, и в них светилось нечто странное. Они смотрели из-под лобья на огонь и на тех, кто сидел вокруг, будто видели их не в десятке метров перед собой, а в ином измерении, в другой реальности, Мелко и жалко едва ли достойные наблюдения. «Святые угодники!» — поперхнулся Дик, первым заметив ношество в неизменные долгие часы картине. «Ларес!» — вскочил Олег, отбросив нож с мясом. «Ты как?» «Не молчи, скажи что-нибудь!» Но голландец продолжал неподвижно стоять и смотреть, не издавая ни звука. «Будьте начеку!» Осторожно поднялась Санти и положила ладонь на эфес меча. Ларос Приподнял мордыкой и пустые руки, будто желая продемонстрировать свои мирные намерения. «Что произошло? Поговори с нами. Ты меня слышишь?» Он медленно встал и сделал три шага навстречу безмолвному чародею. «Ларес, ответь мне!» голландец чуть приподнял голову, и огромная тень за его плечами заслонила собой звезды. Два черных крыла взмыли воздух и удар ветра разметав костер, погрузил крепость во тьму.